Я проснулся среди ночи. В доме поскрипывали и играли половицы. Темный клубок прокатился из угла в угол. В подполье громко запищали и завозились мыши. Я встал, зажег агарок свечи и оставил ее на окне. Потом прошел сенями и выглянул за порог. У ног моих плескались темные волны. Поодаль бился под ветром затопленный яблоневый сад. Редкие синеватые вспышки без грома. Настоящие августовские зорницы полыхали в небе у самого горизонта. Воды потопа уже готовились снести веткую лачугу. Дом гудел от ударов волн и ветра. Кажется, Возница сказал, что Антипыч умер в половодии, и несколько дней к нему не могли подобраться. Трясясь в ознобе, я вернулся в горницу. Стол вновь, как в прежние годы, стоял у окна. За столом Спиной ко мне горбился чужак в волчьей шубе наизнанку и островерхой лохматой шапке. Он медленно оглянулся на звук моих шагов. В редких фосфорических вспышках за окнами я узнал Антипыча. Он смотрел мимо меня. На столе перед ним лежала раскрытая книга, И горела свеча. Это была та самая книга, которую Антипыч хотел завещать мне. Буквы книги огненно светились. Не глядя в книгу, старик медленно и раздельно произнес. «Единство — природная сущность металла». Если ковать при ясном солнце в день весеннего равноденствия ровно в полдень, то получается светлое огниво. Если же ковать в ночь зимнего солнцестояния ровно в полночь, При полной луне то получается тёмная огнива. С помощью светлого огнива можно добывать огонь, а с помощью тёмного, отлитого в полночь, Воду. Соедини огонь и воду, ты получишь. Ворвавшийся ветер погасил свечу. Громыхнуло так, что на стене зазвенело зеркало. «Канин жизни!» Донесся голос антипича из гулкой глубины. Больше я ничего не запомнил из событий той ночи, вернее, ее снов. Меня разбудило сияющее солнце. С промытого бурями неба лился горячий утренний свет. Ночное видение сразу же стерлось, потускнело за искрящимися красками и звуками летнего утра. Я вышел во двор. Рядом с домом стоял обомшелый колодезный сруб. с краю ржавая ведерка скинув спортивный костюм я зачерпнул близкой темной воды в ней плавали облака ольховые сережки и бодрой юлилий личинки комаров собравшись с духом я опрокинул на себя обжигающий колодезный холод громко ухая и я по кругу проскакал вокруг колодца. По коже прошла морозная волна. Мне показалось, что даже змей, распростертый на моей спине от копчика до лопаток, слегка зашевелился. Я спиной чувствовал, что кто-то смотрит на меня из-за яблонь а, может быть, из-за дощатого покосившегося забора. Я оглянулся. Молодая, тяжеловесно статная женщина взирала на меня, голова как Адам, когда тот еще не пользовался фиговым листком. Стыдясь своего тела, ограбленного севером и лагерным голодом, я судорожно влез в мокрые липнущие брюки. Когда я оглянулся, у садовой калитки было пусто. Видимо, слухи в этой деревеньке в три двора разносились по-прежнему исправно. Вернувшись в избушку, Я сложил в сундук лягины подарки и вытянулся на шкуре. В такие минуты воспоминания приходят сами, как скорбные гости. Я лежал, размышляя о деятельном участии Ляги в моей судьбе. Сашка ухитрялся исполнять одновременно две роли доброго гения и злого демона когда то он пытался оспорить у меня дружбу наи на обольщение дикарки была брошена вся мощь западной цивилизации и кошелька лягиных предков сверкающие никелем велосипеды плееры стереомагнитофоны наводняли бережки Позднее появился роскошный Харлей, дорогущие магнитофоны и японская видеосистема. Найя изредка соглашалась прокатиться с лягой на мотоцикле, держась за его толстую, как у бегемота, талию, но не более. Меня же она безвозмездно дарила своей истинно девичей нежной дружбой я знал что именно ляга познакомил наю с вараксиным хвалясь своими всемогущими связями, но именно он вернул мне ее в то волшебное пламенное лето когда я уже считал ее потерянной Навсегда.